Ну что, неясыть, осталось последнее средство. Последнее, которому ты вроде бы как поклялся самому себе не прибегать, даже если тебя станут поджаривать на медленном огне. У тебя ведь остаются мечи. Теперь, будучи керамлоэдой, ты точно знаешь, где они и что с ними. Расставшись с подброшенным тебе рунным мечом, ты на время сбил маски со следа, но надолго ли? И яснее ясного, стоит тебе прибегнуть к Силе, к силе и Мельсторна или Драгнира, это теплая компания мгновенно окажется здесь. И тогда, боюсь, тебе придется проклинать себя за куда больше нежели сейчас, некромант. — Нет, — решил фэс еще не вечер. Я еще не умираю, я жив, здоров и могу сражаться. Посмотрим, так ли уж скверно выпали кости в этот раз. Он стал ждать терпеливо, бесконечно в полном молчании. И в конце концов дождался, дождался чужого голоса. Некромант. Эй, некромант, не ясыть, раздалось внезапно снаружи. Некромант, не ясыть. Мы идем под белым флагом мира, не предпринимая враждебных действий. Мы идем под белым флагом мира. Мы предлагаем переговоры. Хм. Вот как, интересно. Фес заставил себя подняться, осторожно высунулся в пролом, готовый в любой миг услыхать резкий свист предательской стрелы. Но нет, все оставалось тихо. От кольца ярко пылающих инквизиторских костров к пирамиде нарочито медленно двигалась небольшая группа людей. Солдат, несущий стандарт Ордена Святых Братьев, какой-то важный инквизитор в белых рясах, и следом за ними низенький служка, вроде бы как даже парнишка, тащивший в руках что-то вроде складного стула. Фесс пригляделся, солдат был в доспехах, но без щита, шлема и меча. Важный инквизитор и служка тоже не держали оружие на виду. Инквизитор нес факел, словно давая некроманту рассмотреть себя. Время от времени солдат начинал выкрикивать, что они, они идут с миром и находятся под защитой белого флага. «Идите, идите! Я не собираюсь нападать!» — крикнул в ответ Фесс, правда благоразумно укрываясь при этом за камнями.